Глава 7. Кафе «Калька» располагалось в очень неудачном месте – в жилом доме возле перекрестка Большой Филевской и Новозаводской улиц. Проходимость тут была нулевая, если не считать прохожих, ожидающих сигнала светофора, чтобы пересечь проезжую часть. Вход в кафе также смотрел на дорогу, так что его мало кто замечал. Гуров зашел внутрь, спустился по узкой темной лестнице и оказался в просторном зале без окон. «Так-то, конечно, отличное место, если не думать о том, что ты оказываешься в подвале, а на лестнице, ведущей с улицы, можно сломать себе шею». В зале было светло и свежо. Никаких запахов из кухни не чувствовалось. Это означало, что вентиляция работает отлично. Скорее всего, даже если здесь кто-то закурит, то никому не помешает. Посетителей в кафе было немного, из шести столиков были заняты только два. Гуров подошел к барной стойке, за которой стоял Барман, не сводивший с Гурова пристального взгляда с момента его появления. Служебное удостоверение Барман изучать не стал, но выражение его лица сменилось с отстраненного на заинтересованное. «Как к вам можно обращаться?» «Михаил, вы тут за главного?» Конечно, это было не так. Бармен есть бармен, и управляющим или администратором никак быть не может. Но Гуров давно использовал эту уловку при разговоре с персоналом, присваивая им должности поважнее, чем их собственные, или рангом повыше. Срабатывало почти всегда. Люди охотно шли навстречу полиции, но бармена Михаила оказалось расположить к себе не так-то просто. «А что именно вы хотели?» – спросил он. «Администратор отъехал по делам. Управляющего тоже нет на месте. Тогда, может быть, вы мне поможете? Вы работали здесь 7 сентября. У меня была вечерняя смена. Подменял заболевшего официанта. 7 сентября я был здесь. Отлично!» Гуров открыл в телефоне фотографию Виктории Качур. «Помните эту женщину?» Михаил посмотрел на экран и покачал головой. «Вечером у нас всегда много посетителей». «Всех и не упомнишь, я понимаю», – согласился Гуров. «Тогда, возможно, вы ее действительно не запомнили. Что ж, не буду настаивать. Не подскажете, а часто ли происходят такие ситуации?» когда вашим посетителям становится плохо. «У нас вроде бы никто не травится. Продукты свежие, можете сами проверить». «Я не про еду», – поправился Гуров. «Ну, знаете, всякое бывает. Выпил человек лишнего, стал песни орать или потерял равновесие, не дай бог». «Такое иногда случается», – улыбнулся Михаил. «Но пьяных мы пасем, чтобы не кинули с оплатой». И не наливаю тем, кто уже не стоит на ногах. Клиент не всегда прав. правила на все времена. В ущерб себе и заведению? Не поверил Гуров. Так они же сначала просят им принести выпивку, а оплатить обещают после, объяснил бармен. Разве это неправильно? Сначала заказ, а после счет. Все верно. Но только в том случае, если вы в здравом уме, а если вы сильно пьяны, то и счет вряд ли оплатите. Находились и те, кто уверял, что они не делали заказ, а только что пришли, поэтому платить отказываются. Зато перед ними в этот момент стоят их же пустые тарелки и стаканы. Вот вам и ущерб». «Ух ты, как все разложили», – восхитился Гуров. «А что с этой женщиной не так?» Михаил указал на фото Виктории. «Она здесь точно не буянила, я бы запомнил, но, возможно, выглядела нетрезвой». Закинул удочку Гуров. «Она была со спутником, мужчина средних лет, в костюме и белой рубашке. На женщине была серая юбка и белая блузка. Они немного посидели на улице, у вас там совсем недавно стояли столики, верно? Сейчас их нет. Пришло дурацкое распоряжение сверху убрать эти столы». «Да, буквально вчера утащили в кладовую. Зачем, если погода отличная? Сейчас самое время косить выручку. Бабье лето во всем разгаре». «Можно мне?» Михаил протянул руку к телефону, взял его и всмотрелся в фотографию. «Бокал белого сухого шардоне и одно безалкогольное пиво», – вспомнил он. «Точно. Теперь я их вспомнил». «Вспомнили кого?» «Обоих». Вы описали то, во что они были одеты, и сказали, что пара выбрала столик на улице. Заказ был небольшим, только спиртное. По этим признакам я и вспомнил. Обычно исключительно алкоголь без закусок выбирают редко. Хоть сырную тарелку к этому, но закажут. А эти взяли только вино и пиво. И да, женщине стало нехорошо. Я это заметил, когда мужчина попросил счет. Я еще подумал что им в какой-то мере повезло, потому что другие столики на улице стояли вдоль тротуара, но самый крайний, за которым они сидели, располагался немного в стороне. Там угол здания, он мешал нормально поставить столик, приходилось как-то выкручиваться. А везение в том, что на женщину не глазели посетители, у них был другой обзор. Сможете описать мужчину? Не очень хорошо его запомнил. Покачал головой Михаил. Кажется, ничего особенного в глаза в его внешности не бросалось. Бывает, что люди чем-то привлекают внимание, но внешность я запоминаю только если она вызывающая, а этот обыкновенный. Да и женщину я только по вашему фото узнал. Кто оплатил счет? Мужчина я оплатил. Женщине было не до этого. Я еще подумал, что, наверное, она выпила на голодный желудок. Ее глаза почти закрывались. Сидела вся бледная. Я предложил вызвать такси или принести воды, но она отказалась. Кто оплатил счет? Мужчина, картой. Вам нужно его имя?» Михаил улыбнулся одними уголками губ, показывая, что готов рассказать больше, чем от него требуется. «Наверное, женщина к нему обращалась по имени?» спросил Гуров. «Не в моем присутствии». Но на банковской карте было его имя. «Михаил, вы интересуетесь банковскими картами посетителей вашего заведения?» – не выдержал Гуров. «Или что?» «Он не стал прикладывать карту к терминалу, потому что был занят своей спутницей», – терпеливо объяснил Михаил. «Просто положил ее на стол и сказал, возьмите и сотку на чай наличными. Карту к терминалу прикладывал я». «Просто успел прочесть его имя и фамилию. Ну машинально же!» «Назовите их». Денис Попов, карта Сбербанка, последние цифры 1108. У Гурова зазвонил мобильный. Дав понять жестом, что вернется, он отошел к лестнице, но мобильная связь в подвале оставляла желать лучшего. Гуров взбежал по ступенькам, вышел на улицу, взглянул на экран. Связь появилась а от Стаса Кричко был один пропущенный звонок. «Что-то срочное, Стас?» Гуров прикрыл рот ладонью, чтобы шум с проезжей части не заглушал его голос. «Ты на Петровке? Что-то нашел?» «Я только что приехал. У нас тут новости. Еще одна жертва». «Где?» «На другом конце Москвы. Его бомжи нашли. Труп мужчины плавал в котловании на замороженной стройке». Скончался, по всей видимости, от удара по голове. Там крови много. Раздет до трусов. На краю котлована стояла спортивная сумка с одеждой. Там же обнаружили паспорт, в который была вложена тысячная купюра. Не знаю, совпадение ли, гуров, но вдруг это новое начало. Имя. Денис Геннадьевич Попов. 1995 года рождения. Опиши его, потребовал гуров. «Сводка у тебя на руках?» «Да, передо мной». Рост около 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие. Из особых примет – татуировка в виде мальтийского креста на тыльной стороне ладони правой руки. Мочка правого уха проколота в двух местах. Отсутствие двух передних зубов. Смерть наступила несколько дней назад, но эксперты скажут точнее. «Скоро буду», – сообщил Гуров. «Есть еще вопросы к персоналу кафе. Постараюсь управиться побыстрее». «Могу за тобой послать машину», – предложил Стас. «Лучше бы, конечно, ты не своим ходом добирался, потому что нас Орлов требует». «Не дергай наших, я быстрее на такси доберусь», – решил Гуров. «У меня тоже новая информация, но лучше объясню все на месте». Гуров убрал телефон в карман, достал сигарету и закурил. Получается, Алексей представлялся своим именем. На самом деле Гуров мало верил в то, что оно подлинное, но проверить это до сего момента не представлялось возможным. Преступник или его пособник будто сделался невидимым. Даже Михаил со своей профессиональной наблюдательностью с трудом его вспомнил. «Только вас и ждут», – многозначительно произнесла Верочка. «Там и прокурор тоже. Принесла им чай, но они такие серьезные». «Будешь тут», – пробурчал Гуров, открывая дверь в кабинет генерал-майора Орлова. «Здравия желаю! Разрешите войти?» Увидеть за столом старшего следователя прокуратуры Игоря Федоровича Гойду буквально означало, что теперь привычный рабочий график сыщиков и всех, кто к ним прилагается, полетит к чертям собачьим. Сон и обед? Нет, не слышали. Пожалуйте переночевать на рабочем месте, а перекусить можно и на ходу. А все почему? Потому что кто-то вышел на горячий след. «Я отправил одного нашего опера в кафе, где Елена Игнатьева была с Алексеем, и в магазин, где она работает», — сообщил Кричко. «Парень он дельный, внимательный и очень исполнительный. Проверит, допросит, доложит». «А у тебя что?» «Докладывай, Лев Иванович», – приказал Орлов. «Что-то нашел?» «Нашел, и даже больше. В кафе «Калька», куда Алексей привел Викторию Качур, их запомнил бармен. В тот день он был на замене, у них завалил официант. Викторию узнал по фотографии, а вот Алексея вспомнил с трудом. Неприметный внешне, ничем не запомнился». Однако бармен нам попался ценный в каком-то смысле. Алексей дал ему банковскую карту, чтобы бармен приложил ее к платежному терминалу, а тот, как он утверждает, машинально прочитал имя владельца карты. Готовы, господа офицеры? Денис Попов. Хочешь сказать, что он расплатился картой того самого Попова, тело которого сегодня выловили в котловане, в Марьиной роще? «Есть последние четыре цифры номера карты, карта Сбербанка, можно проверить. Но у меня сомнений нет. Попов и преступник были знакомы. Немедленно направляйте ходатайство в суд, чтобы получить разрешение на проверку счетов Попова в банке», — напомнил Гойда. «Пока пятого не нашли. Кричко отчитался о вашем визите к художнице, и ее учебник я тоже полистал. Жуткое зрелище». Но если вспомнить, что преступник делает упор исключительно в сторону психологического насилия, а не физического, то, думаю, эта женщина не имеет никакого отношения ко всем случаям. Что же касается Попова, то нужно еще доказать, что он умер насильственной смертью. Рановато для окончательных выводов. Если не ошибаюсь, ты сам поставил его смерть в ряд эпизодов с похищениями под номером 4. «И призвал не расслабляться, чтобы не допустить появления пятой жертвы», сказал Гуров, глядя Гойде в глаза. «Или я что-то не так понял». «Ты понял все правильно», согласился Гойда. «Условно, Попов тоже может быть очередным звеном в цепочке потерпевших. Нельзя это исключать. Но и подтвердить мы пока что этого не можем. Нужно в кратчайшие сроки установить или опровергнуть тот факт, что Попов имел какое-то отношение к случаям с похищениями, установив, каким образом его банковская карта попала в руки преступника. «Думаешь, наш Алексей случайно нашел ее на улице? Или завладел банковской картой обманом или силой?» – уточнил Гойда. «Поэтому попрошу работать на полных оборотах». Гурову не понравился его тон. За последние дни ему приходится второй раз сталкиваться со старшим следователем прокуратуры. Раньше как-то обходили острые углы. «Говоришь, Игорь Федорович, что работать мы должны усерднее? Хм. а когда было по-другому?» Генерал-майор решил перевести внимание Гойды на себя. «Тормозят не люди, а формальности. В ваших людях я не сомневаюсь, равно как и в своих». «Уж не первый раз вместе работаем», – ответил ему Гойда. Напряженная обстановка в кабинете даже не успела толком накалиться. Гуров понимал, что с Гойды снимут три шкуры, если в расследовании возникнет задержка. Прилетит и Стасу Кричко, и генерал-майору Орлову. Никому мало не покажется. К тому же Игорь Гойда не просто так старался ускорить процесс. Количество жертв достигло четырех. И почерк в каждом эпизоде был одним и тем же. Страшило и то, что первые три жертвы остались в живых, а четвертого нашли убитым. Очень нехорошая тенденция. «О Попове известно пока что не очень много», сказал Крючко и подсмотрел в блокнот с пометками. «Жил он в Хрущевке на Аннинской улице» Дом в программе реновации. Расселение должно было начаться месяц назад, но произошла задержка. В итоге перенесли на будущий год. Район сейчас активно застраивается, и замороженная стройка – один из неприятных моментов для жителей. На ее месте планировалось возвести торгово-развлекательный центр, но что-то пошло не так. На недострой активно жаловались местные жители – но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. «Теперь-то, конечно, спохватятся», – не выдержал Гойда. «Если выяснится, что Попов скончался от утопления, то побегут исправлять свои ошибки так, что пятки засверкают». Попов был алкоголиком, причем хроническим. У него столько диагнозов, что с такими никто бы не прожил столько, сколько прожил он, активно принимая алкоголь. «Был одинок, нигде не работал, состоял на учете в психоневрологическом диспансере и в наркологическом тоже. Это пока все, что удалось выяснить». Стас закончил доклад и положил шариковую ручку поперек блокнота. «То есть он вряд ли был знаком с Еленой Игнатьевой, Викторией Кочур и Георгием Куреповым», – предположил Гойда. «Не представляю, что могло бы их связывать». Пожал плечами Стас. Случайные свидетели опознали Попова на месте и рассказали, что он постоянно был пьян. То и дело, видели его в районе то спешащим за новой бутылкой, то уже еле держащимся на ногах. Мог прибухнуть с бомжами, но других дел с ними не имел. Не дружил, не водил к себе домой. Гости у него редко бывали. Но эту информацию я проверю еще раз. «Не всех соседей удалось опросить». «И ждем результатов вскрытия», – решил генерал-майор. «Рядом с котлованом нашли сумку с вещами. Это тоже непонятный вопрос. То ли шел продавать, то ли куда-то собрался, что маловероятно». «У меня все», – Стас шлепнул блокнот на стол. «Продолжай, Лев Иванович», – напомнил генерал-майор. «Что у тебя еще было?» «Думал, со мной все уже ясно». Усмехнулся Гуров и, не удержавшись, бросил быстрый насмешливый взгляд в сторону Гойды. «Хотел добавить про видеонаблюдение. В кафе Калька есть камеры, но записи с них хранятся три дня. Если Алексей и попал в их поле зрения, то мы этого уже не узнаем». Игорь Гойда встал, вышел из-за стола и задвинул стул. «Дело Попова беру на себя. Вам и остального хватает. Отрабатывайте связи потерпевших, узнайте о любых конфликтах на работе с соседями, с родственниками. Курепова, Игнатьеву и Качур связывают не только то, что они имеют отношение к искусству. Оно не прямое, а очень даже косвенное. Сын основателя благотворительного фонда, продавщица в художественном магазине и администратор, арендующее помещение для выставки картин так себе связанные одной цепью. Но между ними определенно должно быть что-то общее. Места посещения, увлечения, может быть, один общий знакомый. Кто-то, кто знает их лично. Всех троих». Пожав всем руки, Гойда подошел к двери и вдруг вспомнил. «По поводу Мурада Курепова, о котором вы уже, наверное, забыли. По нулям. Затаился». Но держим руку на пульсе, не так ли? «Ну что там твой сотрудник? Доложился?» Спросил Гуров и потянулся, не вставая с кресла, и посмотрел на подоконник, где у распахнутого окна остывала дежурная кружка с горячим чаем. «Вот-вот должен появиться!» Прислал сообщение, что уже в пути. «Пока он там еще приедет!» В дверь постучали. «Можно!» Крикнул Стас. В кабинет зашел молодой высокий парень с рюкзаком на плече. О, Андрюха! оживился крючко, выходя из-за стола. Заждались! Здравия желаю! расплылся в широкой улыбке парень, пожимая руку Стасу. Извините, если задержался. Пешком в такое время суток было бы быстрее. Наш посыльный, младший опер, уполномоченный уголовного розыска, лейтенант Гаранин представил Стас своего коллегу. «Недавно перевелся к нам из Гальянова». «Постой, а генерал Гаранин не ваш родственник?» спросил Гуров. «Работал у нас, а потом ушел в Министерство внутренних дел». «Это мой дядя», смутился парень. «Но я здесь не по блату. Мои вообще были против того, чтобы я работал в полиции. Даже если и по блату...» Крючко хлопнул лейтенанта по плечу. «Будь ты пустым местом, ты бы дальше приемной комиссии в ВУЗе не продвинулся, а я и не знал, что вы родственники». «Да вот, так уж вышло». «Ладно, Андрей, оставим это. Что удалось узнать?» «Да, я расскажу». Андрей сел и сложил руки на коленях. «Ну, чисто школьник», — умилился Гуров. «Неужели и правда без связей в уголовный розыск попал?» «Кафе «Угар» располагается на Кастанаевской улице», – начал Андрей. «Если взглянуть на карту того района, то это опять-таки рядом с теми адресами, где нашли Елену Игнатьеву, Викторию Кочур и Георгия Курепова». «Ты что, изучал материалы дела?» – Гуров был удивлен подготовленности Андрея. «У меня хорошая память на имена и даты, но Станислав Васильевич...» «Я его ознакомил», – пояснил Стас. «Кратенько так, только по сути, чтобы он знал, на что обращать внимание». «Кафе имеет хорошую проходимость. Находится рядом со станцией метро «Багратионовская», – продолжил Андрей. «Специализируется на бизнес-ланчах. Также предлагает помещение для проведения банкетов. Вечером в меню только холодные закуски и спиртное». «И такой график работы кухни не меняется уже несколько лет», – продолжил Андрей. «Я думаю, что преступник не просто так привел Елену Игнатьеву именно в это кафе. Не поесть он ее пригласил, а выпить. И что-то подмешал ей в напиток», – нетерпеливо добавил Гуров. «В принципе, это уже было известно. Что дальше?» «Елена и Алексей были там 5 сентября». Их хорошо запомнила администратор. Ее внимание привлекла странная пара, немолодой мужчина и его совсем молоденькая спутница. Внешне они больше напоминали отца и дочь, чем романтически настроенных людей. Но существует такая штука, как язык тела. Ну и другие штрихи в жестах взгляде. Администратор была уверена, что тот мужчина именно ухаживает за Еленой, а не просто вежлив. «Ну, это все, знаете ли, вилами по воде», – нахмурился Гуров. «Она была уверена, что это Елена?» «Конечно. Я показал ей фотографию Игнатьевой. Она сразу ее узнала. Добавила, что видела и раньше. Та работает в магазине неподалеку, а администратор иногда туда заглядывает. Но дальше будет интереснее. Елена и ее спутник пробыли в кафе недолго. Заказ сделал Алексей. Как только они пришли, он подошел к бармену и попросил бокал белого вина, а для себя безалкогольное пиво. Администратор сказала, что напитки принесут к ним за столик, но Алексей сказал, что подождет. «Снова безалкогольное пиво, Стас». Гуров внимательно посмотрел на напарника. Он его заказывал дважды, а не пил потому, что ему предстояла сложная ночь что в случае с Еленой, что в случае с Викторией. Давайте, Андрей, что там дальше вам удалось узнать?» Администратор не всегда присутствовала в зале, поэтому могла что-то пропустить. С готовностью заговорил лейтенант. Но где-то через полчаса она заметила, что Елена стала себя плохо чувствовать. Алексей сразу же подошел к администратору и попросил позволить ему вывести девушку на свежий воздух, но не через парадный вход, а как-то иначе. Объяснил это тем, что не хочет привлекать внимание людей. И что же на это ответила администратор? Как ее имя? Извините, Ольга. Ольга решила пойти навстречу, тем более, что Елена все еще держалась на ногах. Но, конечно, выглядела опьяневшей. Ольга провела их через кухню к запасному выходу, который, в свою очередь, ведет на улицу. Там переулок, где стоят мусорные баки и небольшая парковка. Ольга решила воспользоваться моментом и выкурить сигарету, поэтому тоже вышла вместе с ними. На улице она увидела такси, на котором Алексей и увез Елену. Ольге показалось странным, что такси их ожидало именно у запасного выхода. Получается, Алексей заранее его вызвал и указал место, где его нужно ждать. Но он ведь не знал, что администратор разрешит ему воспользоваться запасным выходом. Похоже на заранее разработанный план. Так оно и было. Он планирует, а это дело не быстрое. Каждый раз у него все получается. Гуров забросил руки за голову и откинулся на спинку кресла. А Ольга его раньше в кафе не видела? Или кто-то другой из персонала? Ты случайно не спросил ее об этом? Я говорил только с ней, поскольку из всей смены только она и работала в тот день. Что касается камер видеонаблюдения, то их в кафе нет. А там, где запасной выход? Может быть, есть на соседнем доме? Нигде нет. Напротив кафе глухая стена. Он и об этом знал, произнес Гуров. Он идет на шаг впереди. Но администратор Ольга... «Достаточно наблюдательная девушка. Она запомнила номерной знак такси и марку машины. Желтая Hyundai Solaris, номерной знак Е611ВН, код региона 77». «Какая хорошая память у девушки!» – поразился Крючко. «Как знала, как чувствовала, что пригодится!» «Память у нее и правда неплохая», – согласился Андрей. Но дело в другом. Эту машину она видела в своем дворе, и таксиста знает лично. Он когда-то помог ей отвезти отца в травмпункт, и несколько раз Ольга просила его отвезти ее на дачу. Я попросил его контакты. Минутку. Андрей достал мобильный телефон, близоруко сощурился и почти уткнулся носом в экран. Вот, записывайте. Константин Пелеев его зовут. Гуров записал номер телефона и взглянул на крючко. Тот сидел с победным видом. Ольга сказала, что к нему можно обращаться не только через службу такси. Машина арендована, но у него есть и своя. Если кому-то нужно куда-то добраться, то он поможет, если не на смене. Так что вот, с кафе «Угар» у меня все. Еще я сходил на территорию бывшего завода... Она в получасе ходьбы от угара. Там Виктория арендовала помещение для выставки. Про камеры видеонаблюдения я уже не спрашиваю, перебил его Гуров. А зря, улыбнулся Андрей и полез в рюкзак, из которого вынул флешку. Там все записывается, любой сантиметр под присмотром. Я пошел в пункт охраны, записи хранятся у них. И вот тут... Андрей торжественно показал флешку. Запись от 7 сентября. Камера прямо напротив входа в тот корпус, где была Виктория. Я просмотрел видео, и там прекрасно видно, что в 18 часов в здание зашел мужчина в черном костюме и белой рубашке. Спустя 15 минут он вышел из здания вместе с женщиной с короткими темными волосами, и они... Проследовали к выходу. Копия всего их маршрута на флешке в отдельной папке. Качество отличное. Но лица мужчины не рассмотреть. Он постоянно отворачивается. Есть там, впрочем, один момент. Я запомнил, на какой он минуте. Вот там он повернулся в профиль. И это самый удачный ракурс, так сказать. Что касается магазина, в котором работает Игнатьева, то директора не было на месте. Она сейчас в отпуске, улетела в Турцию. А она, если я помню из материалов уголовного дела, лично общалась с Алексеем. Другие сотрудницы мне помочь не смогли. Они даже не в курсе, что Елена конфликтовала с покупателем». Гуров был готов расцеловать лейтенанта. Неужели и впрямь попал в органы не по блату, если так усердно выполняет задание? Флешку завтра к программистам», – распределился Гуров. «Ну, Андрюша, ты даешь. Спасибо, дорогой». «Не за что», – пожал плечами парень. «Это же моя работа. Я бы мог изъять записи с камер, но у меня не было официального запроса. Если бы я стал размахивать своими документами и давить на людей, то ничего бы не получилось. Они и так шли навстречу». «Завтра все еще раз проверим!» – решил Стас. «Ты отлично поработал!» «Могу идти, если я больше не нужен!» Лейтенант встал и закинул за плечо рюкзак. «Спасибо, иди, мы тоже скоро тронемся!» – ответил ему крючко. Как только за лейтенантом закрылась дверь, Гуров повернулся к напарнику. «Что ты там говорил? Что ты кратенько ввел его в курс дела?» «А точно кратенько?» «Да я тебе говорю, не веришь?» Поразился Кричко. «Он у компьютера всего 10 минут посидел, а после еще пять с бумагами повозился. Отличная у парня память, схватывает на лету. И ведь обаятельный какой, паршивец, а? Такому полицейскому любая девушка все на свете выложит». «Молодец твой опер», похвалил Гуров. Завтра с утра позвоним таксисту, который увез Елену с Алексеем из кафе. А сейчас домой. С ног валюсь. Константин представился Пелеев и протянул Гурову руку. «Лев Иванович», — ответил Гуров. Пелеев поздоровался и со Стасом крючко. «Вон моя машина», — указал он на желтую Hyundai Solaris, припаркованную возле детской площадки. Гуров тут же посмотрел на номерной знак «Е-611ВН, код региона 77». Прочитал он и поразился тому, какие молодые таланты приходят работать в полицию. «Лейтенант Андрей Гаранин, как яркий тому пример. Мы бы этого таксиста сто лет искали». Константин Пелеев подошел к машине, с любовью положил ладонь на капот. Вот, осматривайте, если нужно. Но я после каждой смены тщательно убираюсь в салоне с пылесосом, влажными салфетками и освежителем воздуха. И на автомойке я частый гость. Я попробую что-нибудь поискать, сказал Стас. Не вопрос, улыбнулся Константин и протянул крючко ключи. Пока Стас осматривал салон, Гуров решил покурить. Из вежливости предложил сигарету и Пелееву. «С удовольствием!» – согласился тот. «С понедельника бросаю, а сейчас можно!» «Константин, вы же работали 5 сентября!» «Таксовал ли я в тот день?» – уточнил Пелеев. «Да, точно помню!» «Ошибки быть не может?» «Ну что вы! Не может, конечно!» 5 сентября, среда! У меня график дома на холодильнике, чтобы постоянно перед глазами была информация!» «Начал рано утром, заскочил на обед домой, а вечером продолжил. И так до самой ночи». «Отлично», – похвалил Гуров. «Всех пассажиров помните?» «Помню. Женщину из Гальянова привез к метро бауманская Потом двух парней забрал от Комсомольской. Там еще чемоданы тяжелые были. Отвез их в хостел в Новопеределкино». Знакомого с девушкой забрал из кафе и подвез до старых гаражей на Большой Филевской улице. Это совсем рядом здесь. А после подхватил мужика и выбросил его у Москва-Сити. «Вот это память!» – поразился Гуров. «Профессиональная!» «А как же!» – без тени смущения улыбнулся Пелеев. «Я Москву как свои пять пальцев знаю, потому что родился здесь и город неплохо знаю. Раньше знал лучше, а сейчас спасибо навигатору. Разрослась Москва, согласно кивнул Гуров. Нас интересует парочка, которую вы забирали из кафе. Говорите, там был ваш знакомый? Именно знакомый, ответил Пелеев. Не друг, просто постоянный клиент. Как-то летом он вызвал такси, за рулем был я. Оказалось, что нам по пути... Он ехал на улицу, где я жил. То есть вот сюда. Пелеев обвел двор взглядом. Тут я его и высадил. Но он спросил, можно ли нам посотрудничать. То есть он меня вызывает, но оплачивать будет лично мне в карман. Неофициально. Иными словами, он предложил вам иногда подрабатывать личным шофером? Ну да. Пару раз я ему так и помогал. Платил он хорошо. По ночам не звонил. А если я не мог к нему выехать, то относился с пониманием. Адреса в его заказах помните? А как же. Аннинская улица. Это в районе Марьино-Роща. А потом сюда, на Новозаводскую. Адрес помните? Найду, если нужно. Как он оплачивал поездки? Переводом со своей карты на мою. Как он представился? Денисом, но фамилию не назвал. Переводы были подписаны от Дениса Геннадьевича П. «Очень хорошо», – пробормотал Гуров. «А поездки в кафе что помните?» «Да все и помню». Денис позвонил, попросил забрать, если я не занят. Сказал, что кафе рядом, а он будет с девушкой. «Ну сколько ей можно было дать на вид? Лет двадцать или чуть больше? Худенькая такая?» Она очень неуверенно двигалась. Я еще подумал, что если ее стошнит в салоне, то придется все это дело как-то отмывать. Не хотелось бы. Но нет, не произошло. Она сразу так голову на плечо Дениса тюк и уснула. Ну а сам Денис как себя вел? Обычно или что-то запомнилось? «Вы знаете, довольно спокойно. Ситуация-то неоднозначная». Едва тронулись, он объяснил, что его подруга выпила вместо двух бокалов целых три, что редко с ней бывает. Просил понять и простить. «Ну, а я что? Я и не такое видел. Вы сказали, что довезли их до гаражей. То есть Денис в тот раз попросил привезти его не сюда, а куда-то рядом?» «Нет, не к дому», — подтвердил Пелеев. Он объяснил, что им тут недалеко, они лучше пройдутся, я уговаривать не стал, высадил, где он и попросил, заплатил мне, как всегда, тут без нареканий. Место показать сможете? Да тут недалеко, пешком дойти можно. Краем глаза Гуров заметил, что Стас прекратил поиски, но из салона так и не вышел, сидел на заднем сиденье и что-то рассматривал. «Лев Иванович, подойди!» – позвал он. «Да ладно!» – растерялся Пелеев. «Неужели что-то обнаружили? А что вы вообще ищете?» Гуров не ответил и подошел к задней двери Hyundai Солярис. Стас протянул ему маленькую белую бумажку. Это был кассовый чек, ровно сложенный вдвое. Гуров его аккуратно расправил. «Чек из цветочного магазина!» Негромко сказал Стас. «Датирован 5 сентября в половине восьмого вечера. Он купил розы. Ред Монстр. 19 штук. 7600 рублей отвалил, а оплатил наличными. Это значит, что продавец мог его запомнить. Отлично, Стас. Нам и дальше везет». Гуров почувствовал знакомое волнение. «Ну а что?» «Потоптались на месте, и хватит!» – прокряхтел Кричко, выбираясь из салона. «Должно повести Непременно!» Пелеев топтался за спиной Гурова, пытаясь разглядеть находку, но не успел. Гуров спрятал чек в карман. «Что нашли-то?» – с тревогой в голосе спросил он. «Я же убирался!» «Да все нормально! Просто бумажка!» – обнадежил Пелеева крючко. «А где нашли?» «Я там с пылесосом всегда». «Она под коврик завалилась», объяснил Кричко. «Что-то важное, да?» «Очень». Пелеев глубоко затянулся сигаретой, от которой почти ничего не осталось. «Сможете описать вашего знакомого Дениса?» спросил Гуров. «Выше среднего роста, темные волосы, лишнего веса нет», перечислил Пелеев. «Глаза черные» а взгляд пронзительный. «Было темно», — напомнил Гуров. «Вы запомнили его взгляд? По глазам много чего сказать можно», — ответил Пелеев. «Я по взгляду уже на раз вычисляю и подонков, и кидал, и вообще могу о характере пассажира много чего поведать. Но можно жестоко ошибиться. В тот раз, когда он был с девушкой, я подметил кое-что». «Он вел себя как-то необычно?» «Как раз таки обычно, но было в его поведении то, чего быть не должно». «Что же именно?» «Обычно он всегда перемещался на такси в одиночку, а тут вдруг с девушкой», пояснил Пелеев. «Потому как он вел девчонку к машине, было видно, что они только-только начали встречаться, что дальше дело еще не зашло». Он аккуратно поддерживал ее за талию, но едва она отключилась в салоне, он ее грубо поправил, чтобы на повороте не улетела. И с букетом неаккуратно обращался, несмотря на то, что цветы роскошные. Так влюбленные себя не ведут. «Понятно», – вздохнул Гуров. «Ну так что, Константин, вы сказали, что гаражи, куда вы их отвезли, где-то недалеко?» «Минут десять» прикинул Пелеев. «Послушайте, я могу спросить? Этот мужик, преступник, он что-то сделал с той девчонкой?» «Что-то сделал!» Эхом откликнулся Гуров. «Куда идти, Константин? Командуйте!» «И, кстати, к какому дому вы подвозили Дениса?» «Да вот к этому!» И Пелеев указал на дом напротив, в котором проживала Эмма Эггерт.